К нам приехала бабуля. «Я ужасно рад, потому что к нам на несколько дней приедет погостить бабуля. Бабуля — это мама моей мамы. Я ее очень люблю, и она всегда дарит мне кучу замечательных подарков. Сегодня вечером папа должен был уйти с работы пораньше, чтобы встретить бабулю на вокзале. Но она приехала сама на такси». «Мама!» — воскликнула мама. «Мы не ждали тебя так рано». «Да», — ответила бабуля. «Да». Это потому, что я села на поезд, который приходит в 15:47, а не в 16:13. Я решила, что не стоит тратиться на телефонный разговор только для того, чтобы вас об этом предупредить. Как ты вырос, очёнок. Ты уже настоящий маленький мужчина. Иди, поцелуй меня ещё разок. Знаешь, я тебе приготовила кое-какие сюрпризы, но они все в том большом чемодане, который остался в камере хранения. Кстати, А где же твой муж? Вот именно, сказала мама. Он бедняга как раз поехал за тобой на вокзал. Бабуль это ужасно рассмешило, и когда папа вернулся, она всё ещё смеялась. Бабуля закричал: "Я, бабуля, а подарки?" "Николя, немедленно замолчи, тебе не стыдно?" возмутилась мама. "Но он совершенно прав, мой ангелочек", улыбалась бабуля. "Просто из-за того, что никто не приехал меня встретить на вокзал." Я предпочла оставить чемодан в камере хранения. Он ведь очень тяжёлый. Я думаю, дорогой зять, вы могли бы за ним съездить. Папа посмотрел на бабулю и вышел, не сказав ни слова. Когда он вернулся, то выглядел немного уставшим. Это потому, что бабулин чемодан оказался огромным и очень тяжёлым, и папе пришлось тащить его двумя руками. Что это у вас там? спросил папа. На ковалне Но попа ошибся. Бабуля не привезла нам на ковальню. Зато там был конструктор для меня. Потом одна настольная игра. У меня уже таких две. И красный мяч, и ещё красная машинка и пожарная машина, и юла, которая играет музыку. Ты его слишком балуешь, воскликнула мама. Слишком балую моего маленького Николая, мою лапочку, моего ангелочка? переспросила бабуля. Никогда в жизни. Иди-ка, поцелуй меня, Никола. После поцелуи бабуля спросила, где она будет спать, чтобы можно было разобрать вещи в комнате. Кровать Никола малавата, ответила мама. Есть, конечно, диван в гостиной, но мне кажется, что со мной в спальне тебе будет удобнее. "Ну что-то, что-то", замохал руками бабуля. "Я отлично устроюсь на диване. Мой Ишас меня уже почти совсем не беспокоит". "Нет, нет, нет", возразила мама. "Мы не можем позволить тебе спать на диване. Правда, дорогой?" «Правда», — согласился папа, глядя на маму. Папа отнес бабуля на чемодан в спальню, а пока она разбирала свои вещи, спустился в гостиную и, как всегда, уселся в кресло почитать газету. Ну, а я стал играть с Юлой, хотя это не очень интересно, потому что Юла — это игрушка для совсем маленьких. «А ты не можешь заниматься этим где-нибудь в другом месте?» — поинтересовался папа. Тут пришла бабуля, села на стул и спросила, нравится ли мне Юла и умею ли я ее заводить. Я показал бабуле, как я умею это делать, а она очень удивилась, ужасно обрадовалась и велела, чтобы я ее поцеловал. Потом она попросила папу дать ей газету, потому что сама она не успела ее купить до отхода поезда. Папа встал и отдал газету бабуле, которая села в папино кресло, потому что там лучше падать цвет и читать удобнее. «За стол!» – позвала мама. Мы пошли ужинать, и это было потрясающе. Мама приготовила холодную рыбу с майонезом. Я очень люблю майонез. А потом была утка с зелёным горошком, а потом сыр и ещё торт с кремом и фрукты. И бабуля каждый раз разрешала мне брать добавку, а после добавки торта отдала мне кусочек от своей порции. «Ему будет плохо», — заметил папа. «О, это ведь всего один раз. От одного раза с ним ничего не случится», — возразила бабуля. Потом бабуля сказала, что она очень устала и хочет лечь пораньше. Она всех расцеловала, а папа сказал... что он тоже очень устал, что ему завтра надо рано быть на работе, потому что сегодня он ушел раньше времени, чтобы встретить бабулю на вокзале. И все отправились спать. Ночью мне было очень плохо, и первым ко мне подошел папа. Он прям бегом прибежал из гостиной. Бабуля тоже проснулась. Она очень разволновалась и сказала, что это ненормально, а потом спросила, советовались ли с доктором по поводу здоровья малыша. А после этого я опять заснул. Утром меня разбудила мама. Следом за ней ко мне в комнату вошел папа. Та не могла бы сказать своей матери, чтобы она поторопилась? Спросил папа. Она уже час сидит в ванной. Хотелось бы мне знать, чем она там занимается. Она принимает ванну, ответила мама. Имеет она право принять ванну или нет? Но я тороплюсь, закричал папа. Ей-то ведь никуда не надо идти, а мне на работу пора, я опоздаю. Смолчи, шёпотом велела мама. Она может услышать. Пусть услышат, крикнул папа. После ночи, которую провёл на этом несчастном диване, я... «Не перед ребёнком», — отрезала мама, которая стала вся красной и очень рассердилась. «О да, я сразу же заметила, как только она на порог ступила, что ты собираешься вести себя с ней неподобающим образом. Конечно, когда речь идёт о моей семье, всегда начинается одно и то же. Зато твой брат и Жен, например...» «Хорошо, хорошо, ладно». «Согласился папа». «Оставь Жену в покое и попроси свою мать, чтобы она вынесла мою бритву и крем для бритья». Я займусь своим туалетом на кухне. Когда папа пришёл завтракать, мы с бабулей уже сидели за столом. Поторопись, Николай, сказал мне папа. Ты тоже можешь опоздать. Как? спросила бабуля. Вы отправите его в школу после того, как ночью ему было так плохо? Ну посмотрите же на него. Он такой бледненький, моя деточка. Правда ты неважно себя чувствуешь, зайчонок? Да, ответил я. Ну вот, видите, продолжила бабуля. «Мне всё-таки кажется, что вы должны посоветоваться с доктором по поводу его здоровья». «Нет, нет», — решительно возразила мама, которая как раз принесла кофе. «Николя пойдёт в школу». «Тут я заплакала и сказала, что я плохо себя чувствую, что я ужасно бледный. Мама стала меня ругать, а бабуля заметила, что она не собирается вмешиваться ни в своё дело, но думает, что ничего не будет страшного, если я один раз не схожу в школу, и что у неё не так часто бывает возможность повидаться со своим внуком». И мама сказала, что ладно, но только в этот раз. Но она этого совершенно не одобряет. А бабуля попросила, чтобы я её поцеловал. Хорошо, сказал папа, выходя из дома. Я постараюсь вернуться сегодня вечером не слишком поздно. Так или иначе, ответила бабуль, широко улыбаясь. Мне бы не хотелось, чтобы вы из-за меня что-то поменяли в своих привычках. Поступайте так, как если бы меня здесь вовсе не было.